Вопрос 68. Что такое репродуктивный возраст? А я знаю, от чего дети бывают, заявляет шестилетняя девочка, семилетней. Эк, невидаль, говорит-то. А я знаю, от чего не бывают? Из цикла ⁇ Устами младенца ⁇ Это детородный возраст, когда женщина способна зачать и родить, а мужчина способен оплодотворить. Бывает, что у мужчины происходит эякуляция, он испытывает оргазм и ведет активную половую жизнь. Возраст репродуктивный, но его сперматозоиды мертвы, и зачать от него женщина не может. Бывает, женщина испытывает оргазм, ведет активную половую жизнь, но рожать не в состоянии, скажем, из-за той или иной болезни. Считается, что лучше всего рожать до 30 лет особенно если роды первые. Да и у мужчин возможность участвовать в зарождении здорового ребенка, как правило, ограничивается 40-50 годами. Хотя, как говорится, нет правил без исключений. Не буду приводить известные имена – писателей, актеров, режиссеров, академиков, но они стали отцами в солидном возрасте – актер в 69 лет, режиссер в 72 года, писатель в 75 лет, академик в 76 лет. И здоровые родились дети. Тем не менее, лучше зачинать детей до 50 лет».